Ухожу с сознанием, что никому зла намеренно не делал, Кому делал добро, тот вспомнит меня в своей совести. Фарисеем не был никогда. Кроме записки револьвера, найден был билет Варшавско-Венской дороги и заграничный паспорт. У двери дома стояла запряженная пара. Позднее, во время суда... Савва Иванович объяснил, что пистолет он носил с собой всегда. Во всех его брюках был для этого специальный карман. Записка была написана давно. Заграничный паспорт у него постоянный, так как он часто бывал за границей. Железнодорожный билет просрочен, а пара лошадей была запряжена для его дочери, которая собиралась ехать в Абрамцево, и что не мог же он иметь одновременно два намерения покончить с собой и бежать за границу со ста марками в кармане. Мысль о самоубийстве действительно еще раньше приходила в голову, порой возвращалась, но он гнал ее от себя и, конечно, никогда не покончил бы с собой. Мамонтов был арестован. Его вели под конвоем через весь город, Вели пешком, даже не на извозчике, от дома на Садовой Спасской до Таганской тюрьмы. Через четыре дня после ареста Савва Иванович обратился с прошением отпустить его из тюрьмы до суда, обещая не злоупотреблять свободой для запутывания следствия. Мне невыносимо преждевременное тюремное заключение по состоянию моего здоровья. «Мое сердце и припадки грудных болезней требуют постоянной заботы и присутствия около меня преданной мне личности. В тюрьме это невозможно. Я ее не перенесу». Центральный государственный архив литературы и искусства. Но он оставался в тюрьме до февраля 1900 года, пять месяцев, после чего, благодаря хлоптам художников-музыкантов, Тюрьма была заменена домашним арестом. Он был удивительным человеком. Находясь под стражей, он работал над планом постановки оперы «Ожерелье». Лепил бюсты всех частных приставов, которых присылали охранять его. «Смотри, Костя», — сказал он пришедшему к нему на свидание Станиславскому, — «это вся московская полиция». Знаешь, они очень сердечные люди, гораздо добрее, чем те наверху в Петербурге. Впрочем, Савва Иванович вылепил по памяти бюст и одного из тех наверху в Петербурге, Витте, человека, который так коварно предал его. Перед Пасхой, весной 1900 года, по инициативе Поленова, художники решили послать Саве Ивановичу коллективное письмо, чтобы поддержать его в трудный час духовно. Поленов вел переписку со всеми, кто жил не в Москве. Получил подпись Антокольского из Парижа, Николая Кузнецова из Одессы, Репина и Римского-Корского из Петербурга. Кроме этих художников и одного композитора письмо подписали Воснецовы, Неврев, Суриков, Серов, Остроухов, Коровин, Левитан, Врубель, Киселев, ну и, конечно, сам Поленов. «Все мы твои друзья», — говорилось в письме, — Помни светлые прошлые времена, когда нам жилось так дружно, сплоченно и радостно в художественной атмосфере приветливого, родного круга твоей семьи, близ тебя. Все мы в эти тяжкие дни твоей невзгоды хотим хоть чем-нибудь выразить тебе наше участие. Твоя чуткая творческая душа всегда отзывалась на наши творческие порывы. Мы понимали друг друга без слов и работали дружно каждый по-своему. Ты был нам другом и товарищем. Семья Твоя была нам теплым пристанищем на нашем пути. Там мы отдыхали и набирали сил. Эти художественные отдыхи около Тебя в семье Твоей были нашими праздниками. Сколько намечено и выполнено в нашем кружке художественных задач, И какое разнообразие, поэзия, музыка, живопись, скульптура, архитектура и сценическое искусство чередовались. Далее в письме вспоминались домашние чтения и спектакли, постановка Иосифа, Саула, двух миров, снегурочки. То было началом твоей главной последующей художественной деятельности. С домашней сцены... Художественная жизнь перешла на общественное поприще. И ты, как прирожденный артист, именно сцены, начал на ней создавать новый мир истинно прекрасного. Все интересующиеся и живущие действительным искусством приветствовали твой чудесный почин. После Снегурочки, Садко, Царя Грозного, Орфея и других Всем эстетически чутким людям уже трудно стало переносить шаблонные чудеса бутафорского искусства. Мир художественного театра и есть мир твоего действительного творчества. В этой сфере искусства у нас, твоими усилиями, сделано то, что делают призванные реформаторы в других сферах. И роль твоя для нашей русской сцены является неоспоримо общественной и должна быть закреплена за тобой исторически. Мы, художники, для которых без великого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобой в родное искусство, и крепко жмем тебе руку. Желаем тебе сил перенести дни скорби и испытаний, и вернуться скорей к новой жизни, к новой деятельности добра и блага. В июне 1900 года состоялся суд. Кроме Савы Ивановича посажены были на скамью подсудимых младший его брат Николай Иванович, сыновья Сергей и Всеволод, Арцебушев, Кривошеин. И несмотря на то, что формальная незаконность финансовых операций была бесспорна, суд превратился, как выразился один артист, присутствовавший в суде, в бенефис Мамонтова. Выступления свидетелей характеризовали Саву Ивановича как благороднейшего и честнейшего человека. Знаю ли я, Саву Ивановича, говорит начальник мастерских Ярославской дороги. Да ведь это второй отец, добрая душа, другого такого не будет. Плакали мы горько, когда его взяли под арест. Все служащие сложиться хотели, внести кто сколько может, чтобы только вызволить его. Сочувствие супруги их выразили. Две тысячи человек подписалось. Вот какой человек это был. Взволнованно прозвучало выступление инженера-путейца Михайловского, более известного как писатель Гарин.